Изначально я искусствовед, я театровед, поэтому в моей голове существует один подход, да, традиционно искусствоведческий такой, какой мне давался в моем высшем образовании, в чьей-то голове подход в большей степени философский. И культурология в этом смысле ну вот некая объединяющая шапка, все подходы, но тем не менее все мы все равно остаемся со своим собственным бэкграундом. И это очень важно, потому что, собственно говоря, Это и есть вот первый элемент того соучастия, о котором мы с вами будем говорить в моей лекции и о котором на самом деле с вами тоже говорили коллеги, потому что э, я их не слышала, но я видела их темы и я приблизительно знаю, что они говорят. Это тоже разговор о том, как же все-таки происходит процесс, который раньше назывался декодированием. Да? То есть если брать старые середину XX века, Стюарда Холла, значит, там шел разговор о том, что средства массовой информации кодируют информацию, а первично она кодируется еще социальными кодами. То есть когда мы воспитываем ребенка, мы начинаем его кодировать, рассказывать ему, что хорошо, что плохо, как должен выглядеть мальчик, как должна выглядеть девочка, как они должны себя вести. И, собственно, против этого выступают в частности те сторонники современного подхода, которые считают, что нельзя кодировать мальчика. Да? Надо ему, чтобы он ходил и в юбке, и в брюках. Нельзя говорить, что плакать нельзя. значит Нельзя говорить, что девочка должна играть в куклы. Это тоже все штук не новая. Я, когда росла там в начале 70-х годов, мой папа настоятельно заставлял меня играть в солдатики. Я не хотела совершенно, но он прогрессивных взглядов, поэтому он считал, что только в куклы играть плохо. И пихал мне этих солдатиков. Я отбрыкивалась, как могла, но значит, он продолжал свою педагогическую деятельность. В общем, на самом деле в этом мире мы живем уже не первый год и не первое десятилетие. И, казалось бы, мы должны к многим вещам привыкнуть, но тем не менее человек меняется гораздо медленнее. И это тоже очень важный тезис, который мы с вами запомним, потому что я буду к нему периодически возвращаться, уходя в такие так сказать, высоты радужных представлений о том, какая прекрасная жизнь будет дальше. Мы будем все время возвращаться к этому тезису, что да, технологии развиваются, да, жизнь изменяется, но человек меняется совсем не так быстро, как того хочется тем, кто идет в авангарде. Человек на самом деле меняется значительно медленнее, и в частности вот эти вот первые уровни кодирования, социального кодирования, во многом они остаются с нами навсегда, и иногда уже очень хорошо зная и понимая, что ожидают студенты, наши преподаватели говорят им, ну, извините, дорогие, вот, вот мы вот, вот это, вот это, вот это хорошо договорились, а вот все остальное оставьте нас, пожалуйста, в покое, мы уже доживем со своими кодами, и с ними же, значит, и помрем, а вы дальше как хотите, так и живите, но нам все-таки разрешите быть в вот тех дожить с теми установками, которые нам дороги. Да? И, в общем, эта ситуация будет не то чтобы улучшаться, она, скажем так, будет усугубляться, потому что чем дальше мы будем уходить в сторону разнообразия, тем больше вариантов декодирования, да? потому что после того, как создатели художественного произведения, медиа-контента, преподаватели, профессора что-то закодировали своими социальными кодами, а потом профессиональными кодами, а потом кодами, связанными с обстоятельствами, где происходит процесс коммуникации, потом вы, как зрители, студенты, кто угодно, начинают раскручивать маховик обратно и прикладывать к нему свои какие-то установки, свои ожидания и декодировать, то есть пытаться каким-то образом понять. Это тоже еще не новое явление совсем, потому что этот процесс декодирования... Зрителем зрелища, о котором мы будем с вами говорить, он происходил всегда в традиционных искусствах. Этот процесс был, и мы с вами очень хорошо знаем, я надеюсь, что э, некоторое искусство были и остаются воспринимаемыми только после тщательной длительной подготовки. Ну, в частности, это музыка. Да? То есть, с одной стороны, конечно же, ее можно воспринимать просто так, на эмоциональном уровне, но все тонкости, все нюансы подвластны только тем, кто знаком с этим языком в достаточной мере хорошо. Да, есть более э, строгие в этом смысле э, виды искусства, которые требуют действительно хорошего, глубокого знакомства. Есть более демократичные виды искусства, которые, э, в которые легче войти, которые легче воспринять. Но это мы все еще находились на уровне Просто декодирование. Вот тот уровень, про который мы будем говорить, уровень соучастия, который, в который мы вступаем сейчас, не просто предполагает, что мы сидим и в своей голове значит, прокручиваем и понимаем то, что мы услышали. Нет, на самом деле он предполагает, что мы включаемся в этот процесс и начинаем быть не просто пассивными наблюдателями или эмоционально воспринимающими, а становимся соучастниками. И вот тут начинается на самом деле та самая драма, которую я вынесла в заголовок этой лекции. И она может приобретать, в общем, трагические черты, потому что совсем не каждый, в каждой ситуации нам хочется оказаться соучастником. Она может воспринимать комич... приобретать комические черты, потому что часто возникает смешной, да, комический конфликт столкновения между разными вот этими установками и ожиданиями, когда мы включаемся в интерактивное действие, соответственно, могут вот эти все интересы сталкиваться, может возникать грустный эффект, да а может возникать смешной эффект. И сосуществование да вот в этом, на этом уровне, оно вызов, важный вызов современности, на который мы так или иначе с вами должны будем откликаться. И... Для того, чтобы мы, нам было проще откликаться, современная культура придумывает разные и платформы, и способы организации пространства для того, чтобы это происходило легче и интереснее, проще было включаться. Ну, Собственно, этот слайд нам с вами нужен и интересен, в частности, для того, чтобы мы понимали, что при соучастии происходит один очень важный момент. Я перестаю, если бы мы с вами действительно, вот когда, точнее так, когда мы с вами дойдем до того момента, когда у нас появится соучастие, ваше соучастие, тут же поломается та схема, истории, которую я предполагала э, рассказывать. Когда я делала презентацию, так же, как и режиссер фильма, так же, как и автор книги, он затрагивает, закладывает определенный сценарий. Я вкладывала в него э, некие эмоциональные точки для того, чтобы э, каким-то образом вам было не скучно. Я закладывала в него то, что нам не удастся сделать, потому что выключен свет. Я закладывала моменты, когда мы останавливаемся, и э, я задаю вам вопросы, вы мне отвечаете, и дальше я продолжаю. Я закладывала в него возможность перейти по ссылкам. Мы это тоже не сможем сделать технически. Это все не проблема, да, я просто специально объясняю, Останавливаю на этом ваше внимание, чтобы вы понимали, что во всех этих мелочах, собственно, и есть та самая драматургия соучастия, да, которая и характерна для современной культуры. А цитата эта достаточно известная из очень известного французского режиссера Жак Люка, Жана Люка Гадара, одного из идеологов французской новой волны, которая, в частности, вот, говорил о том, что да, в фильме должно быть начало, середина и конец, но не обязательно в этом порядке. И это э, тот вызов, который он через десятилетия в общем, отправляет нашим современным режиссерам и нашим современным писателям, которые говорят «Текстовый квест? Нет» это не литература ну как э, развитие литературного сюжета может идти только в одном направлении в таком если вот его если есть выбор все значит это уже не то литературное произведение которое было это не фильм это не и дальше вот это не повторяется потому что действительно э, выпустить из рук э, вот эту последовательность достаточно сложно для человека, который настроен творчески и который привык к другому типу коммуникации. Но вот уже то, что э, новая волна переставляла в, на, линейный нарратив и он развивался не в хронологическом порядке, и новая волна в литературе, это все было в середине 20 века очень распространенным явлением, вот эти перестановки внутри это были первые шаги к э, соучастию, потому что в общем-то они предполагали, что таким образом и читатель, и зритель тоже может начать не сначала и закончить не э, в конце, а может двигаться каким-то другим образом. И э, в этом смысле содержание является для него определенным навигатором. А сейчас мы уже движемся дальше, и как только мы оцифровываем, там мы оказываемся в цифровой среде, у нас появляется много возможностей для навигации и движения не по порядку. Э Дальше возникает вопрос иерархии и авторитетов. Если раньше... Да, э... Существовал круг, он, конечно, не исчерпан, в частности, значит, здесь нет музыки, например, существовали старые институты, которые формировали смыслы, которые были держателями смыслов. В частности, библиотеки, театры, музеи, университеты, бульвары, которые тоже являлись держателями смыслов, при том, что в них как раз возникало вот это вот соучастие да, коммуникации, когда преподаватели университетов и театральные актеры и режиссеры во Франции, у нас в меньшей степени, конечно, это было развито, во Франции значительно больше, выходили на бульвары, выходили на какие-то улицы, которые были центром, вот как раз начиналась эта самая драма соучастия. Но, тем не менее, все-таки это было еще не технологически опосредованной коммуникацией, всегда сохранялась, даже на бульваре сохранялась иерархия, иерархия. Преподаватель университета, профессор университета был на вершине этой иерархии, философ и писатель были на вершине этой иерархии, а соучаствующие э, зрители и зеваки признавали заведомо, что э, их э, авторитет ниже. Так вот, современная культура снимает, да к счастью или к сожалению, кто как ответит на этот вопрос, э, но снимает этот вопрос, культура соучастия предполагает, что все оказываются на равных, что нет... Э, Того, э, такой установки, что э, я заведомо знаю больше, чем вы. Мы можем знать разное. Или я, мы можем знать одно и то же, но кто-то глубже одно, кто-то глубже другое. Но вот эта установка в сознании – это на самом деле очень тяжелая установка, которую приходится преодолевать часто с кровью. И причем э, приходится преодолевать с кровью не только э, тем, кто был на вершине этой иерархической лестницы, но на самом деле приходится преодолевать и тем, кто находится в позиции соучастника и кто раньше считался бы внизу, на более низких ступенях лестницы. Для них тоже вот этот вот процесс необходимый включиться в полной мере в производство знания, производство искусства, производство разного типа художественного и содержательного контента, это на самом деле тоже достаточно большая проблема». В конце да, 20 века э, все эти держатели смыслов немножко уравнялись медиа, сначала э, теми, которые, в которые тоже нельзя было проникнуть просто так, да, и нужно было пройти определенные этапы, а потом и интернетом который открылся. И мы с вами увидели то, чего мы не могли видеть раньше. Мы увидели и услышали голоса людей, которые не успевали по какой-то причине или не хотели взбираться по классической иерархической лестнице. Но интернет, и в частности социальные сети, Дало им голос, дало им возможность не высказываться на бульваре или на кухне, а выйти в публичную сферу и в публичное пространство. И э, экспертному сообществу пришлось согласиться с тем, что э, блогеры могут быть кинокритиками совсем не хуже, чем человек, закончивший значит, в ГИК. Что эм, некоторая презрительность по отношению к эксперту, не имеющему там, политологического образования, тоже весьма сомнительна в том случае, если э, у него больше зрителей. Да? Если у тебя миллионы, то с тобой... Приходится считаться, нравится, не нравится, э, умная девочка, глупая девочка. Но это, у этой девочки такое количество зрителей, что она оказывается выше по определенным критерием, чем любой профессор, у которого ну вот, аудитория, да, и еще там, 20 человек в друзьях в какой-нибудь одной социальной сети. И эта ситуация, конечно же, изменила все, э, все, все соотношение да, в вот, том поле, про котором мы говорим, и в поле знаний, и в поле художественного творчества, потому что, опять же, не нужно заканчивать консерваторию, не обязательно совсем. Технологии предполагают, что можно в общем даже не владеть особо музыкальной грамотой в тонкостях, не обязательно заканчивать художественный вуз для того, чтобы быть художником, и чтобы твои картины хорошо продавались и попадали в виртуальные музеи. В общем, все оказалось необязательным, и это, конечно очень важный и очень существенный перелом и в сознании элитарном тех, кто считает себя культурной элитой, и в сознании массовом, в сознании людей, которые как бы прежде полагали, что их голос не будет услышан. Кроме вот этого разрушения иерархии возникает еще один вызов. Вы видите, да? вызовы наслаиваются друг на друга. И фактически, на самом деле, мы живем в состоянии, когда мы не успеваем адаптироваться к наступающим вызовам. Мы не успеваем осмыслить и каким-то образом найти свое место вот в первой волне вызовов, надвигается следующее, следующее, следующее. И так ну, пока вот конца этому процессу не видно. Значит, к этому слайду на самом деле мы еще вернемся. Это просто слайд для э, тоже некоторой такой затравки. Э, потому что кроме классической грамотности, которую давали университеты, и которая подтверждалась театрами, консерваториями и так далее, теперь возникает большое количество грамотностей, которые... Э, как бы они вот нигде не даются, да, и когда мы, там, предположим, к нам на факультет приходят родители на дни открытых дверей и говорят, ну вот вы-то как раз вот дадите все компетенции, которые нужно для того, чтобы вот человек вошел в будущее твердыми шагами, мы им говорим, нет, дорогие товарищи, мы им не дадим, потому что мы не успеем, университет в любом случае не будет больше никогда, по крайней мере, вот в обозримом, да, будущем, не перестроившись абсолютно, никогда. Никакой вуз не может успевать за этими изменениями. А на самом деле нужными компетенциями оказываются те, кто, которые в сознании значительной массы людей, еще настроенных на старые ценности, совсем не имеет ценности. Ну, в частности, пожалуйста, поехали. Визуальная грамотность, фотографии, мемы, инсталляции, перформансы. Ну вот мемы, казалось бы, вообще считаются каким-то низким явлением, которым там развлекаются дети или не очень образованные люди. Высоколобый профессор не будет предположительно, да, этим заниматься. Неправда. Уже будет, уже вынужден и уже занимается, потому что это необходимая компетенция для того, чтобы адекватно воспринимать то, что происходит в обществе. И э, Понимать, собственно говоря, чем живет публичная сфера. И мы там, я не знаю только что, вот в если вы наблюдали за ситуацией в Екатеринбурге со с предполагаемым строительством храма, вы видели, как тут же мгновенно пошла волна мемов, соединяющая разного типа, соединяющая, в частности, значит символику тюремную и символику христианскую. Я не стала вам это сюда все Выносить, если захотите или если не видели, посмотрите. Это еще достаточно быстро гуглится и ищется. Не понимать этот язык – отрезать для себя определенный набор уже э, смыслов и значений и э, выпасть из э, общественного культурного поля. Не понимать, что такое перформанс, э, перформативное искусство вообще. Опять отрезать для себя э, э, какую-то часть жизни – и перестать понимать, отказаться да, от, э, в частности, ну, вот, своего ощущения. Экспертного знания, к которому мы привыкли стремиться да? Потому что получая образование, посещая культурные учреждения Театры, музеи, кинозалы и так далее Мы всегда стараемся быть на волне Иначе не совсем понятно, зачем это нужно Значит, Если мы этого не видим, мы оказываемся не на волне Я пошла в другую сторону, чтобы прийти вот сюда Музыкальная грамотность Раньше это музыкальная школа, да, для многих обязательная в обучении детей. Сейчас уже отнюдь не только музыкальная школа, но и, например, спокойное умение создавать самому себе звуковую среду. Не просто заимствовать ее, а создавать себе плейлист для того, чтобы сопровождать свою жизнь и каким-то образом... Создавать какие-то эмоции, то есть корректировать свое эмоциональное состояние с помощью музыки. Уже недостаточно просто включить радио, да, можно, все старые формы остаются. Можно, но тогда. Мы отказываемся от того, что мы входим в современность. Социальные сети и, и цифровой этикет, не останавливаясь тоже на этом подробно, этим много занимаются, предполагают новые типы, новые формы отношений между людьми, новые условия коммуникации. Ну, в частности, там периодически возникают вопросы, связанные с тем, нужно ли здороваться, да? куда девается большая буква в обращении на «вы» и вообще будет ли обращение на «вы». Ну и дальше через запятую мы очень много можем э, прилично ли просто исчезнуть, э, если у вас было э, какое-то общение, или надо попрощаться, или можно не прощаться. ну В общем, набор даже мелочей огромен, не говоря уже о очень серьезных вещах, связанных, там, предположим, с тем, что делать с аккаунтами умерших людей и, возможно ли, что в них будет что-то пополняться а уже те технологии, которые есть, предлагающие, например, сгенерировать нам э, свадебное поздравление от умершей лет 20 назад бабушки. Э, это очень простые уже программы, действительно анализирующие, э, туда загружаются некоторый материал писем, и оно генерирует вполне похожее и по лексике, и по содержанию текст. Вас порадует получение поздравления от умершей 40 лет назад бабушки. Не знаю, каждый пусть ответит сам для себя. У меня нет однозначного ответа. Ну, по крайней мере, когда э, иногда происходит какой-то сбой, и у меня уже, в общем, я, конечно, молодой ученый, как здесь написано, но количество людей, которые уже умерших, у меня довольно много в ленте оставшихся. И когда мне машут рукой с того света, ну, в общем, я вздрагиваю. Я понимаю, что это технологический сбой, но это тоже определенные вещи, касающиеся... В частности, этики э и этикетных э -э, этикета как. Э -э ну, некого физического проявления этики. Методическая грамотность — это то, что относится к университетам и к онлайн-образованию в частности. Все мы очень продвинутые, но такой бури негодования, как по поводу значит, внедрения онлайн-курсов, я давно нигде не встречала, причем негодование не только от взрослых людей, но и от студентов. Очень продвинутые студенты, почему-то по загадочной для меня причине, ну, на самом деле, не загадочной, я немножко но совсем даже не жаждут переходить на онлайн образование. И с, так сказать, с настойчивостью пожилой активистки требуют, чтобы было индивидуальное общение с преподавателем. Это его право. Он вот за него боролся, поступая в университет, и онлайн он не хочет. Значит, мультиплатформенная грамотность, способность да, переключаться с одной платформы на другую, не считая, что какая-то из них там социальные сети или э, дополненная реальность, или старая книга, или э, традиционный спектакль, или авангардная выставка, какая-то из них плохая. Да? То есть способность не оценивать негативно, а просто переключать тумблер в своем сознании, играя по тем правилам, которые предлагает данная платформа, это тоже необходимая и обязательная э, компетенция. Нарративная грамотность, э, включающая в частности умение смотреть длинные нарративы, в частности сериалы, и э, м, включаться в видеоигры в том случае, если э, в эти видеоигры и сериалы и видеоигры уже переходят из э, области просто развлечения в область часто философствования, и в общем все чаще говорят о том, что сериалы — это э, новая современная форма философии и не быть в курсе того, как развивается эта современная философия, тоже отказаться от... Ну, это относится не к нашим сериалам, мы еще, в общем, немножечко отстаем, но тоже постепенно приближаемся, потому что, конечно, это форма осмысления с обществом самого себя и рефлексии по поводу и, и тех установок да, коммуникационных правил, которые есть в обществе и в определенных в определенном смысле по поводу своего будущего. Ну вот сейчас э, заверша, завершившейся «Игрой престолов» вы видели, как э, по-разному срабатывает нарративная грамотность. Кто-то э, с пены у рта предлагает, значит, уже чуть ли не расстрелять э, сценаристов последнего сезона, потому что они все испортили. Кто-то начинает э, включаться и объяснять, э, что это на самом деле было и вот почему это должно было быть именно так. Это тоже наша нарративная грамотность. И В этом всем нет правых и неправых. Вот что самое э, интересное в этой истории. Потому что на каждый из этих вопросов каждый из вас может ответить «нет». То есть мы можем сказать, вот новую визуальную грамотность, я не буду в нее включаться. Это... Э, выше, чем вот та граница э, информационного комфорта да, и коммуникационного комфорта, которые мое восприятие э, готово съесть. Да? Я не хочу включаться в цифровую этику и в цифровой этикет. Я буду продолжать везде сохранять свой собственный, тот, которому меня научили э, родители в детстве. Я не хочу смотреть сериалы, я не хочу играть в компьютерные игры. На самом деле сейчас да, э, в общем, наверное, очень небольшое количество людей полностью включено во всю вот эту вот историю, во всю эту цепочку. И я боюсь, что те, кто включены, это будут уже совсем вот юные поколения, но за это время, пока они вырастут, появятся еще какие-то вот здесь. Вот. Но если сейчас взрослый человек включится во все одновременно, это будет, извините, информационная перегрузка, и он в лучшем случае будет вынужден отправиться куда-нибудь на информационную детоксикацию, а в худшем случае, в общем, отправиться в психбольницу, потому что наша психика не приспособлена ко всему этому набору компетенций от нас же при этом требуется соучастие и собственно то что сейчас вот стали называть эмансипированным зрителем Я немножечко, да, я не буду сейчас за, зачитывать это вслух, я просто это вам оставила, вы быстренько пробежитесь по этим цитатам э, глазами для того, чтобы понять, что э, ту цепочку, которая проделывает э, философская, в частности, мысль, потому что в основном это специалисты по теории коммуникации, мы по философии этим занимаются, для того, чтобы понять, что же происходит со зрителем, когда он становится интерактивным, да, когда он вынужден включиться в коммуникацию, С точки зрения перегрузки этим занимаются психологи, с точки зрения понимание мира, да, встроенность это в картину мира и в ценностные ряды. В это, этим занимаются философы, ну и все, кто э, размышляет на эти темы в разных специальностях. Так вот, э, собственно, эмансипированное э, сообщество, тот самый эмансипированный зритель, готовый к соучастию, это то сообщество, которое само превратилось в рассказчиков и в переводчиков, то есть декодеров, да, из, с одной платформы на другую платформу. Вот это Эти люди, собственно говоря, и представляют интерес для тех художников и для тех философов, преподавателей и так далее, которые пытаются встроить свои классические институции – которые генерируют знания и художественные ценности в современную вот эту коммуникационную ситуацию. Значит, как мы включаемся? Ну, я вам привела пример, я не знаю, сейчас я уже плохо уже увижу, видимо, вас. Если здесь есть студенты-вышки, они в курсе одного из крупных последних скандалов, связанных с блокирующей оценкой. Здесь упаковалась да, и новая этика, и новая эстетика, новая визуальность, И вот методическая грамотность, в общем, на самом деле очень много из элементов предыдущей вот этой картинки упаковалось в этот кейс. Коротко для тех, кто не в курсе, значит, в высшей школе экономики оценка состоит из кусочков, и она в основном накопленная. Блокирующий элемент, то есть какой-то небольшой кусочек, который не дает возможность получить за большой курс, Это была инициатива, ну, в основном все-таки тех, кто занимается техническими и математическими, там, естественными науками, которые утверждают, что, и, наверное, они правы, я тут не буду спорить, потому что я чистый гуманитарий, есть какие-то области, не зная которые, ну, вот дальше ехать никуда нельзя, да? и, в общем, в нашей сфере таких областей нет, то есть все равно всегда любая компетенция в разных курсах, она прокручивается еще раз, и взаимозаменяется. Значит, вот э, студенты, э, у которых довольно долго не было этой блокирующей оценки, при объявление о том, что ее будут вводить, устроили вполне себе протесты в стиле 1968 года, ну, разве что без кровопролития. В частности, значит, они блокировали вход на Большой ученый совет и туда послали своих делегатов, значит, там пытались преграждать вход выходящим оттуда, и произошел, в общем, весьма некрасивый Красивая, ну это был не скандал, но такая некрасивая перепалка между представителями студсовета и представителями большого ученого совета, которые, собственно говоря, отразились да, в вот этих вот это утащенное с разрешения студентов из их социальных сетей, их творчество, мемчики, которые иллюстрировали их отношение к сложившейся ситуации. А ситуация была достаточно жесткая, потому что пожилые, пожилые профессора, члены большого ученого совета говорили, что не может студент объяснять нам, как именно методически мы должны выстраивать образование. Да? Это невозможно, кто вы вообще такие? ну вот На самом деле там были приблизительно даже такая лексика, что естественным образом у привыкшей к соучастию, да, и в общем по отношению к многим другим вузам, это надо понимать, весьма набалованной в хорошем смысле да, студенческой общественности, которая привыкла, что к ним прислушиваются, что они выставляют оценки преподавателям, оценивают курсы и так далее. Значит, и вдруг им вот этот вот блок «Здрасте, приехали!» Значит, После всей демократии э, ограничитель. И И хлынул, вот это кроме того, что хлынули дискуссии, хлынули обсуждения, хлынул поток вот этих вот э, мемов, с помощью которых они пытались вступить в коммуникацию на самом деле и с преподавателями тоже, то есть это не то, что вот только для себя было, да? это выходило и за границы собственных маленьких закрытых чатиков, э, кто-то оказался готов это воспринять с юмором. Они так осторожно мне скидывали эти картинки, когда я их попросила. Значит, с такими легкими. Ну, вы вот уверены, что вы не обидитесь? это вот Вдруг вы узнаете, кто были инициаторами? Я говорю, не пугайтесь вы, ничего. Я просто буду показывать это, вот чтобы было видно. Да, они используют свои клише, но задействуют и наши Да? в частности, значит, много-много фотографий Блока в другом контексте. Это попытка в коммуникации с классическими, традиционными да, клише, связанными с образовательным процессом. Следующий Слайд, собственно говоря, вот возвращает нас к разговору о том, который, к тому разговору, который я начала, когда я начала говорить о нашем с вами вот коммуникационных правилах, которые предложены нам выключенным светом. Для того, чтобы происходила вот эта вот новая коммуникация, коммуникация соучастия и сопроизводство культурного и интеллектуального знания, сорефлексия, Необходимо пространство, об этом я говорила, но это пространство должно еще быть определенным образом организовано, и об этом говорит новая эстетика, мы уже видели новую визуальность, да, новую литературу, теперь новая эстетика, Значит, так называемая аэстетика Герната Беме, которая продолжает линию, идущую от… Исследователи 20 века и э, пытается отрефлексировать с философской точки зрения, это тоже философское, эстетическое э, значит, не в искусствоведении, да, а в философию и, собственно, психологию. И э, достаточно э, четко формулируется, что традиционная эстетика – это теория искусства, теория произведения искусства, то, почему привыкли работать и театры, и музеи, и университеты, и то, как организ... э, на основании чего организовано пространство коммуникации и в традиционном музее, и в традиционном театре, и на самом деле в традиционном кинематографе. Потому что по отношению к этой новой эстетике традиционный кинематограф вполне себе э, не авангарден да, чаще всего, а вполне себе традиционно устроен. Там тоже вот эта коммуникация, когда выключен свет э, и э, регламентированная коммуникация, ты не должен уходить, не должен там, кричать, ты должен включиться и посмотреть до конца. Поэтому в этом смысле кино недалеко ушло от других искусств ho создание атмосферы с помощью привлечения целых целого набора профессионалов и дизайнеров и архитекторов и декораторов и создателей рекламы и создателей звуковых сред которые создают звуковую атмосферу и косметики в частности которые да, которая тоже включается в эту вот в эту историю и часто косметики которая связана уже не с декоративной косметики а косметики которая связана там дальше с художественными практиками с рисованием на теле, с татуировками, и, и, и дальше, дальше, значит, все это будет перепутаться, и уже трудно будет сказать, что это такое косметика, дизайн, произведение искусства или вообще что. И все это опирается на психологию восприятия и на новые приемы работы с чувствами, с эмоциями и с настроениями. И в результате этого формируется, в общем, новое общество, которое сейчас пытаются, которому сейчас пытаются придумать название. Это не только общество с участием эминципированный зритель, но и культура такой повышенной чувствительности, да, которая связана и с оскорбленностью чувства, э, чувств в разных ситуациях и с э, разными правилами, что можно делать, что нельзя, как можно общаться, как нельзя общаться, и с огромным количеством этических да, и, и, и вызовов, которые э, иногда доводятся до абсурда с точки зрения кого-то, а с точки зрения кого-то другого совсем даже не абсурдные и нормальные и вспыхивающие постоянно. Постоянно в публичной сфере дискуссии. Ну, вот там одна из последних: если вы наблюдаете, была связана с награждением Ален Делона, точнее, так сказать, с попыткой сорвать награждение Ален Делона, потому что он не несовременно с точки зрения э, современной вот этой этики, высказывается по поводу окружающего мира и слишком жестко, традиционно жестко. И э, значит, э, организаторы премии пытались объяснить э, возмущенным активистам, что, ну, в общем, человеку уже 80, да, давайте его не будем трогать, он точно заработал все любые премии, которые ему сейчас дадут, что бы он такое не говорил, нет – По новым правилам вот этой вот, э, так сказать, работы с чувствами, эмоциями и настроениями никакой авторитет Алены Делона, заработанный в 20 веке, не работает в новой вот этой вот среде Он также, как и любой другой, должен войти в эту новую ситуацию, ну, если только его, э, э, так сказать, стеной не встанет на защиту э, корпорация, что, собственно, э, и произошло, и корпоративные правила, в общем, передавили, Отчасти в этом случае этот протест, но саму тенденцию никуда не денется, она в следующий раз вспыхнет снова. Потому что вот эта новая эстетика, она подразумевает, что все в комплексе. Нельзя вот, в одном случае быть исключением, а в другом случае не быть исключением. Значит, это пример рифмующийся, потому что человек, который это организует, это болгарский искусствовед, эксперт и член всяких Значит, международных организаций, связанных с культурным наследием, Тодор Крестев, примерно такого же возраста, 80 с лишним, абсолютно прекрасный при этом живой, ездящий по всем конференциям, который, в частности, является вот таким послом вот этой новой аэстетики. Он при мне, по крайней мере, не употреблял никогда этого слова, но все, что он говорит, вот это про это. Потому что он не просто занимается сохранением памятников архитектуры, а он занимается организации вокруг него вот этой самой ауры слово аура он как раз произносит для того чтобы современная жизнь памятник архитектуры и некое пространство вокруг создавали не, не имитационную да когда нам имитируют что вроде бы как вот здесь вот все так как было в там какие-то века а естественную среду, которая с одной стороны с уважением включает те элементы, которые сохранились вот, э, архитектурного наследия, э, с другой стороны э, создает вокруг них нормальную жизненную среду, где продолжают функционировать, ну в частности, вот если кто-то был в Софии, там э, совершенно замечательно, в центре вот не, несколько откопанных храмов и вокруг э, и все это происходит на большой перемычке станции метро, и там все это перекрыто там где-то стеклом, где-то это просто коридоры. И, и, и вот ты выходишь из станции метро, делаешь там пересадки, и при этом проходишь через всякие средневековые постройки храмовые. Это все вот очень естественным образом. Они на самом деле очень интересно с этим всем работают. И в частности создают сайты, причем и для взрослых, и для детей, которые помогают организовывать культурные коридоры Юго-Восточной Европы, так он и называется этот проект, для того, чтобы нестандартные туристические пути вот по памятникам именно Восточной Европы. Человек мог сам с помощью этих сайтов организовать. И там целый комплект. Там и те самые экскурсии, аудио, и возможность там выстроить себе свою собственную историю, и, в частности, детский сайт, где дети могут искать клад, но тоже при этом получая некоторые знания в области архитектурного и культурного наследия. Но ну, вот как к этому относиться? Относится к этому всему по-разному, особенно к игровым элементам, но, тем не менее, другого привлечения для молодой детской аудитории нет, и, на самом деле это достаточно органично, уже когда я была маленькая, вполне себе в больших музеях устраивались школы юных художников, там, искусствоведов и так далее. И детей водили не как зрителей, а именно как, ну, как бы хозяев этого музея. И музейная педагогика существует не первое десятилетие. Сейчас она вырастает в вот эту цифровую среду, продолжая вот это э, так сказать, цикличное существование, переключая трансмедийно как раз да, с одной платформы на другую, с одного языка на другой. Часть из этих языков сложные, а часть из этих языков очень простые и сведенные иногда к профанации, честно скажем, конечно. Да, то есть на какие, в каких-то расширениях э, объекты культурного наследия в общем профанируются, это правда. Да? Но это та возможность, которая дает э, шанс привести тех, кто еще не в состоянии воспринимать э, в другом виде. Причем не только по возрасту, но и по э, но ну, своему уровню культурного развития. Значит, еще один кейс, тоже последняя история. Я набрала вот вам последние примеры, какие-то игра с шедеврами от Анри Матисса до Марины Абрамович. Это недавно закончившаяся в Еврейском музее выставка. Можно, вот у нее, у нее есть трейлер. Я хотела, чтобы, поскольку я не уверена, что все смотрели, были на этой выставке, то маленький трейлер. адресована семьям, с детьми, где дети и взрослые на самом деле тоже действительно вынуждены были вот проходить некоторый такой квест и имели возможность соприкасаться с произведениями искусства в той атмосфере, да, игровой атмосфере, которая в принципе даже для очень передовых выставок все-таки не свойственна. Поэтому полемика была достаточно жесткая порой, и некоторые считали, что и набор шедевров ну как бы слишком пёс, острой, да, и нет э, выстроенной э, какой-то логики, последовательности и коммуникация слишком тесная. И вообще, вот, вот все время возникающее это слово «профанация», которое, конечно, имеет право на существование, потому что, да, все эти техники, о которых мы будем говорить дальше, и о которых мы уже сказали, старую, традиционную коммуникационную модель человека и искусства, конечно, профанируют. Да? Ну, профанируют, это правда. Но Они предлагают новую, которая э, приводит других зрителей. И вопрос в том, нам надо сохранить старую модель, Или нам надо привести новых зрителей, как бы каждый отвечает на этот вопрос сам, кто-то отвечает, что нам надо привести старую модель, пусть зрители привыкают. Да, какую-то часть зрителей они таким образом сохранят за собой. Не думаю, что исчезнут, как ничего не вытесняет ничего. да Значит, телевидение не убило, кино, театр и все остальное, как ожидалось в середине 20 века, все сохранилось, но тем не менее, если традиционные институты хотят привести новых зрителей, они вынуждены в это играть. То же самое происходит с, в случае с иммерсивным театром. Я надеюсь, что тоже, в общем, вы представляете, что это такое. Это следующая ступень. На самом деле, вот активное взаимодействие зрителя и актеров, тоже не новое явление, оно развивается с начала XX века, и политический театр Пескатора, и театр Бертольда Брехта, они тоже были в этом смысле вполне себе иммерсивными, просто, ну, это была другая ступень развития. Следующий следующая ступень, когда сцена практически исчезает и зритель по своему или по какому-то определенному треку, выбранному им, сам передвигается между площадками, где происходит действие, и до определенной степени может вступать в коммуникацию с актерами, как это происходит в частности в ряде перформансов, когда значит, действительно зритель может ну, в частности вот там, до известного перформанса Марины Абрамович, когда она просто лежала, а зрителям лежало много предметов, и зритель мог все, что угодно делать, и, в общем, остановили этих прекрасных зрителей на том, что ей уже дуло пистолета засунули в рот, Значит, и на этом пришлось остановиться. Значит, В принципе, у иммерсивного театра есть ограничители, но, в общем, конечно, это другой тип коммуникации, другой тип свободы, но ну, весьма специфическое зрелище, потому что даже будучи театроведом, вот у меня лично нет, э, я так очень осторожно эти все мероприятия посещаю, потому что мне как-то не хочется оказаться вот совсем в центре коммуникации, да, я так это сторонкой-сторонкой стеночкой, чтобы э, слишком много экстрима не было, потому что для меня э, дистанция, да, между э, сценой и... Да, мне не нужна четвертая стена, но дистанция с актером, дистанция с произведением мне нужна. Я не побегу в первых рядах, вот возьмите меня, значит, я тоже тут буду -то, плясать на столе, да? Кто-то, наоборот, активно включается в игру сразу, и ему слишком много ограничителей в, в каких-то спектаклях, потому что э, у каждого из этих представлений свои правила игры, и э, ну, конечно, это не совсем бесконтрольная история, это все-таки некий сценарий, так же, как пока что это происходит и в компьютерных играх, то есть существуют некие алгоритмы, по которым можно действовать, но Конечно, искусство идет к этому вот все более и более свободному способу коммуникации. Я думаю, что мы будем с вами видеть еще в общем, не один поворот, потому что скорость увеличивается в прогрессии. Интерактивное кино – это то, о чем, в общем, в подробностях, я надеюсь, с вами говорили на прошлых лекциях. Я просто еще раз напоминаю, да, что тоже эксперименты не новые. Середи... Все середина XX века. Все, собственно говоря, вот эта вот новая волна, которая, в частности, экспериментировала и с интерактивным кино, и с интерактивным театром. И все это, опять же, отсылает к предыдущей волне, которая была в начале 20 века. Ну, То есть это все не откровение, но как… Каждый раз да, новые технологические возможности заставляют нас снова и снова менять кому коммуникационные модели, что болезненно и важно. Ну и в частности, вот э, одна из серий известного сериала «Черное зеркало», которая предполагала интерактивность, довольно любопытно было читать критику. Э, западная критика, в частности американская, очень положительно встретила те интерактивные элементы, которые были в этом сериале. Наша критика очень во многом была очень критична и сказала, что это вообще все не интерактив, это фигня, значит, слишком примитивные какие-то вещи. Дайте нам настоящий интерактив, чтобы мы вот уже погрузились и по-настоящему повлияли, а так вот это вот полумера какие-то ерунда. Вот. То есть мы, на самом деле, это вообще очень интересная ситуация, у нас не очень много времени на этом останавливаться, но я не могу об этом не сказать, потому что у нас очень авангардная современность современное искусство, при том, что у нас очень отстающая э, вся сопроводительная административно-финансовая и прочая система. При этом уровень нашей авангардности зашкаливает для европейцев точно, а иногда и для американцев. Да? То есть история с Кириллом Серебренниковым не могла не случиться. Мог быть не он, но кто-нибудь обязательно должен был оказаться, потому что такого диссонанса между готовностью всей структуры значит, массового зрителя и вообще вот всей семидийной среды и взлётов, которые дает искусство, французы, например, вообще не пускают в, свои, в основную часть своих музеев э, никакие вот эти вот иммерсивные штуки. У них традиционные музеи, мы приглашая к нашим студентам иностранных преподавателей, мы знаем, там в Нидерландах имеет смысл искать, а во Франции особенно не имеет смысла даже искать потому что они там не водятся, они уезжают куда-нибудь в другое место, если они французы и хотят этим заниматься. Есть более традиционные страны, но при этом более так сказать, удобно устроенные способы функционирования в обществе. У нас вот вершина Да. Все эксперименты к нам приходят, ну, если не э, первыми, то вторыми, третьими м, точно приходят. Наши люди э, значит, едут туда, где это можно сделать, и ставят свои эксперименты. Тоже недавний кейс, э, который вы могли слышать, это проект DAO. Да, по, э, значит, я не знаю, как это назвать. Эм... Художественный квест э, с использованием кино, выставок и так далее, значит, который проходил во Франции, потом должен проходить в Берлине, в общем, гастролировать, да, делающийся нашими, снимающийся нашими, но э, от греха э, показываемый не здесь, потому что слишком сильно, э, с -с -сильно вот это вот расхождение между э, нашими порывами и желаниями нашими включиться вот в эти сложные формы коммуникации и э, административно-организационными возможностями. И наш сериал «Все сложный интерактивный фильм», который был сделан э, Натой Покровским и Антоном Уткиным на «Таких делах», значит, тоже попытка вот интерактивного кино рассказать интерактивную историю, где девушка, значит, вы выбираете за героев, как им поступить в сложных ситуациях, связанных с ВИЧ-инфекцией. Ну и вот дальше, собственно, тот вопрос, который мы видим. Что это? «Хэппи-энд»? Да, то есть мы освоили все эти формы и вошли в приспособили классические традиционные искусства, университеты и все, что я назвала вам в презентации и в аннотации, приспособили их к новым технологическим возможностям, воспитали пусть маленькую аудиторию зрительскую, но зрительскую аудиторию, которая готова как бы в этом жить. Ну а если кто не спрятался и кому не нравится, то те, значит, корабля современности сбрасываем и идем дальше семимильными шагами». Можно так. Можно иначе, потому что э, на самом деле, я уже об этом говорила, большие вопросы, что происходит со всеми этими классическими институциями, что мы при этом теряем. И не выплескиваем ли мы на самом деле ребенка с, вместе с водой, когда мы увлекаемся этими э, новыми способами, интерактивными, иммерсивными практиками и способами коммуникации. И если прошлая линейка – это кино, видео, анимация, ну и, соответственно, там 3D, и так далее всякие спецэффекты, то линейка настоящего совсем даже не в эти 3D. Линейка настоящего — это кино, интерактивность, база данных. Да? А база данных — это набор историй, из которых мы сами вытаскиваем и конструируем, становясь теми самыми рассказчиками и переводчиками, которые требуются от эмансипированного зрителя. А заодно еще носителями информационной перегрузки, потому что значит, чтобы эту базу данных каким-то образом охватить и самим для себя стать, хотя бы для себя стать кураторами, внутри этой базы данных то есть создавать как бы из этих шедевров выставку да э, отсылая там к игре с шедеврами да вот мы также должны войти с вами в эту базу данных увидеть понять алгоритмы и выстроить себе эту выставку игры с шедеврами мы готовы мы хотим мы можем что происходит с теми элементами, которые выдернуты из этой базы данных, и не теряем ли мы всю ту э, довольно сложную культуру, которая была наработана в другом коммуникационном типе, э, ответа на этот вопрос нет. Текстовые квесты с точки зрения литераторов – это отказ от литературы. Онлайн-образование с точки зрения и многих преподавателей, и многих студентов – это отказ от фундаментального знания. Иммерсивный театр ведет к развлечению, но пока что э, того самого катарсиса, который был, э, э, то, к чему стремилась, стремилась. Да, театральное искусство и вообще искусство драматическое не возникает. Виртуальный музей – это э, утрата непосредственного восприятия произведения искусства, потому что маленькие дети уже и не могут даже э, понять, а зачем, собственно говоря, идти в музей, э, а тут… Э, был к нам, даже не к маленьким детям, а да, к нашим маги, магистрантам, да то есть взрослым, уже там 20 с лишним летним, приходили музейщики для того, чтобы рассказать им о том, как делается выставка. Ну и в частности вот сказали, что картины после большой выставки очень сильно страдают. В принципе, потом в любом случае, как бы их не охраняли, и потом довольно долго реставрируются. И наши студенты на полном серьезе спрашивают музейщиков, а почему нельзя стеклом-то их закрыть? Значит, и музейщики останавливаются с открытым ртом. Потому что они не понимают, что им ответить. Они говорят, ну как же, но ну это же вот нарушается непосредственность сразу блики, вы же не видите текстуру. Ну, То есть то, что вот для сотрудника музея абсолютная ценность, и ради этого стоит ходить в музей, и для этого храниться, а они не понимают, потому что э, как бы для них это совсем не важно, им важен другое, им важен вот этот антураж, это самая эстетика, организованное пространство, которое вызовет эмоции, а стеклом закрыто, ну и хорошо, картин целее будет. А маленькие так вообще не понимают, ну что, можно в интернете же зайти, все картины в лувре посмотреть, и незачем ехать никуда для этого. Может быть, вырастут и по-другому будут воспринимать, а может быть, уже нет». Поэтому, собственно говоря, нет этого хэппи-энда, нет этого однозначного ответа, и мы возвращаемся с вами, собственно говоря, заканчивая, я возвращаюсь к той же самой табличке, только я поменяла у нее название, и назвала ее «О культур», потому что вот эта мультиплатформенность, трансмедийность, и, собственно, то, чему мы учим студентов, поскольку я академический руководитель программы трансмедийного производства в цифровых индустриях, у нас есть музейный профиль, у нас будет театральный профиль, и у нас есть звуковой профиль, мы пытаемся, ну так или иначе, у нас есть курсы связанные с онлайн образованием, мы пытаемся охватить вот эти вот компетенции, понимая всю невозможность охватить, мы говорим, отвечаем для себя, что эта мультиплатформенность, она дает нам возможность вводить зрителя от одной платформы к другой, при этом сохраняя, безусловно, старую и старую книгу. Да, мы, одно из первых наших заданий – это книга, и мы издаем ее вполне, хотя и цифровым образом, но вполне традиционно, и печатаем ее на бумаге. Значит, а дальше у нас есть платформа, и мы делаем цифровую версию с всплывающими комментариями, всплывающими картинками, какими-то сопровождающими материалами, выстроенными там в виде таймлайн, или интерактивные карты то есть создаем вот эту вот дополнительную историю мы делаем дополнительные расширения к музеям работая таким образом и с Третьяковкой и с литературными музеями значит если кому-то интересно можно просто зайти на сайт нашего департамента и в разделе проекты посмотреть все эти проекты проектная деятельность департамента медиа там значит вот все проекты будут мы сейчас просто замучим всех если мы будем переходить по разным ссылкам Значит, вот мы предполагаем, что это нам дает возможность диалога культур, который при этом все-таки настроен на то, чтобы сохранить и привести с помощью всех этих э, иммерсивных практик э, сделать зрителя активным, да, сделать его соучастником, но соучастником для того, чтобы постепенно привести его в эти старые институции, альтернативы которые мы пока не можем придумать. Хотим, может быть, когда-нибудь что-то и родиться, но пока мы не видим этой альтернативы, мы понимаем, что мы не заменяем одно другим, поэтому мы приводим всеми этими интерактивными практиками нашего зрителя к который уже наш соучастник, который уже наш, с которым мы уже общаемся на равных, мы объясняем ему, почему он должен прийти к этим старым формам, если он хочет сделать еще один шаг в погружении, в иммерсии и выйти, не отказаться от этого старого, а выйти к ним уже обогащенным какими-то дополнительными знаниями. Все.